Я вообще плохо представляла себе, что такое пейнтбол и как в него играют. Думала, одна большая игра, а потом она заканчивается, и человек свободен и доступен контакту, подойти к нему после игры и сразу можно разговаривать. Кто ж знал, что они длятся всего по 10-15 минут и идут подряд. Кто знал? сердито откликнулся Лёша. Да я знал, и ты могла бы у меня спросить, а не разводить тайны мадридского двора. Ну, Леш, не злись, я дура не спорю, и на меня тоже бывает проруха. Настя поскребла мужа ногтем по ладони, она всегда так делала, когда хотела мириться. Чистяков безнадежно махнул рукой и знак примирения принял. Они выпили в буфете чаю с бутербродами, заказали шашлык на половину второго, и отправились гулять по лесу. Шашлык и впрямь был восхитительным, мягким и сочным. Лешка не обманул. Настя умяла свою порцию с такой скоростью, что сама испугалась. — Что это со мной? — ошарашенно спросила она, глядя на пустую тарелку. — Я что, все это съела? Ну, — но не выбросила же, — заметил Леша. — На полу вроде ничего не валяется, значит, съела. И как тебе знаменитые Сашины шашлыки?» «Не то словечко», — она с трудом переводила дыхание. «Смерть диетам удержаться невозможно». «Дай мне слово, что в следующее воскресенье ты снова привезешь меня сюда. И еще я возьму из дома термос с широким горлом. Одну порцию съем, а вторую заберу домой». «Планов громадье», — засмеялся он. «Я еще посмотрю, как в следующее воскресенье ты начнешь ныть, что тебе нужно работать, а не прохлаждаться за городом». В начале третьего они зашли в зону отдыха. Лозинцевы сидели со своей командой, обедали. Настя и Леша принялись кружить неподалеку, чтобы не упустить момент, когда Андрей Николаевич и Ярослав закончат есть и можно будет к ним подойти». Обед не затянулся, спиртного на столе не было, только вода и соки, и очень скоро игроки поднялись и стали надевать шлемы с масками и готовить оружие. Похоже, начиналась послеобеденная серия игр. Лозенцев тоже встал, огляделся, заметил Настю и помахал рукой. — Славик, иди играй! — крикнул он сыну. — А ты? — А мне уже достаточно! — «Ну, пап, я устал, сынок. Ты все-таки не забывай, что я старше». Славик ушел вместе с командой, и Лозинцев пригласил Настю и Чистякова в шатер. Что вы хотели узнать о Кристине? Он, кажется, действительно очень устал. Или это была усталость не физическая, а от жизни вообще? Настя теперь могла спокойно рассмотреть Андрея Лозинцева, высокий, Немного нескладный, худой, с длинным лицом, глубокими мимическими морщинами на лбу и ярко-синими глазами. Под глазами синева, уголки губ горько опущены. Его сестра говорила, что Лозинцеву приходится очень много работать, чтобы восстановить утраченное благосостояние и выполнить обещание данное жене при разводе. Дети будут жить в комфорте и достатке, в противном случае она заберет их к себе. А может быть, это усталость от переживаний, от мук совести?»